Глава седьмая Не подумайте, будто я всерьез ломал голову, какой костюм надеть. Это была лишь форма протеста и довольно беспомощная. А что делать? Ведь для того, чтобы завязать отношения с персоналом конторы Корриган, Фелпс, Кастин и Брикс, мне потребовалось бы... Более совершенная экипировка, чем бежевый костюм, даже такого нежного оттенка и приятный на ощупь, как мой. Как и сказал Вульф Уэлману, все сотрудники в конторе уже наверняка сыты по горло докучными да расспросами о Леонарде Дайксе и Берде Арчери, поэтому стоит мне заявиться туда и раскрыть рот, как меня тут же спустят с лестницы». Я поднялся к себе в комнату, прежде всего, чтобы уединиться и обмозговать положение подальше от Вульфа и телефона. Рассудил я просто. Чего у нас еще имеется в избытке, кроме меня, что способно привести в восторг этих девиц? Вы угадали. Конечно же, орхидеи. Да еще в это время года, когда все они буйно цветут, и цветки сохраняются вплоть до самого увядания растений. Четверть часа спустя я возвратился в кабинет и заявил Вульфу. «Мне понадобится уйма орхидей». «Сколько?» «Не знаю. Для начала десятка четыре-пять, только я сам выберу». «Это исключено. Послушай моего совета. Не трогай». «Сей припедиум лорд Фишер и дендробиум сей беле. «Такие расфуфыренные мне ни к чему. С меня хватит котлей, браса котлей и лелей». «У тебя губа не дура. Еще бы! За столько лет!» Я вышел из дому, остановил такси и дал адрес убойного отдела на 20-й улице. Там вышла неувязка. Перли Стеббинс ушел на ланч. Пытаться получить то, зачем я пришел от кого-нибудь другого, было бы пустой тратой времени, поэтому я настоял на аудиенцию кремера и меня послали в его кабинет. Креммер сидел за столом, уминал солями с огурчиками и запивал их кефиром. Когда я доложил, что хочу взглянуть на дело Дайкса и составить список сотрудников конторы, где он работал, Крэмер заявил, что занято, не может со мной припираться, но рад был меня видеть и желает мне всего доброго. — Да, сэр, — вежливо поблагодарил я, — мы сделали для вас все, что могли, раздобыли связь между Дайксом и Уэллман, разнюхали все про Абрамс, пока ее тело еще не остыло, и бескорыстно передали вам. — Да, вы застряли, но и мы в тупике. Теперь мне понадобится список имен, которые я мог бы запросто раздобыть в другом месте, затратив на это пару часов и двадцатку. Но вы изволите быть слишком заняты. — Нет, вы не виноваты. Это все еда. Желудок, небось, дурит. — Черт побери! Занятная же у вас диета! Кремер. Проглотил смесь с салями и огурчиков, нажал кнопку внутренней связи и заговорил. «Росси, посылаю к тебе Гудвина! Арчи Гудвина! Покажи ему досье Леонардо Дайкса, и пусть он выпишет имена тех, кто работает в той юридической конторе. Больше ничего ему не давай и следи за ним, ясно?» «Да, инспектор!» — проскрежетал металлический голос. Домой на 35-ю улицу я поспел к ланчу, заскочив еще по дороге в пищебумажный магазин, чтобы приобрести простые белые наклейки. Остальное, что могло мне потребоваться, было под рукой. После ланча я приступил к делу. В моем списке числилось... 16 женщин. Конечно, порывшись в деле, я мог бы узнать, кто есть кто, но на это ушло бы много времени. К тому же, я не хотел быть необъективным. Девица, занимающаяся архивами, могла понадобиться не меньше, чем личная секретарша старшего компаньона Джеймса А. Коригана. Для начала я ограничился только именами и напечатал каждый из них на отдельной наклейке. Кроме того, я шестнадцать раз напечатал на простой белой бумаге, чтобы не испортить впечатление копией, отпечатанной через копирку. Эти орхидеи настолько редки, что купить их нельзя. Я отобрал их для вас. Если хотите узнать почему, позвоните мне по телефону. п е Три. «Двенадцать-двенадцать. Арчи Гудвин». Упрятав конверт с наклейками и записками в карман, я поднялся в оранжерею, взял корзину и нож, перешел в теплый отсек и принялся срезать орхидей. Мне требовалось сорок восемь штук, по три на каждую женщину, но я срезал с запасом на всякий случай. Букет получился потрясающий. Теодор предложил свои услуги, и я не стал отбрыкиваться. Правда, он пытался отговорить меня от браса котлея калипса, который якобы не полностью расцвели, но я настоял на своем. В помещении для пересадок у нас хранятся подарочные коробочки, нарядная бумага и ленты. Теодор аккуратно укладывал цветы и прилагал записки, а я пришлепывал наклейки и ковырялся с лентами. Ох и пришлось мне с ними помучиться. Но Ульфта собаку сел в этом деле. Даже Теодору было далеко до него, не говоря уже обо мне. Но сегодня правил бал я. Когда наконец был завязан последний бантик, а все шестнадцать коробочек тщательно упакованы в большую картонную коробку, часы показывали Без двадцати четыре. Времени хватало. Я стащил коробку вниз, надел пальто и шляпу и вышел. Поймал такси и дал водителю адрес на Мэдисон-авеню в районе 50-х улиц. Контора Корриган, Фелпс, Кастин и Брикс располагалась на восемнадцатом этаже одного из тех зданий, где не жалеют мрамора, чтобы пустить пыль в глаза. Двустворчатая дверь в контору помещалась в самом конце широкого коридора. Дверной доводчик был ужасно тугой, должно быть рассчитан на то, чтобы вытолкнуть лошадь. Поэтому я вступил в приемную без свойственной мне грации, что отношу также насчет громоздкой картонной коробки. В просторной приемной двое клиентов дожидались, сидя на стульях, Еще один слонялся взад-вперед, а в углу за стойкой мрачная трехцветная блондинка колдовала над коммутатором. В нескольких шагах от нее стоял небольшой столик. Я подошел, поставил коробку на пол у стойки, развязал и принялся вытаскивать одну за другой нарядные коробочки с бантами и раскладывать их на столике. суровая блондинка ожгла меня уничтожающим взглядом. «День матери в феврале?» устало спросила она. «А может, у вас там атомная бомба?» Я закончил раскладывать коробочки и придвинулся чуть ближе. «На одной из этих коробочек, сказал я, вы найдете собственное имя. На остальных другие имена доставить нужно сегодня». «Быть может, у вас прибудет бодрости и оптимизма?» Я замолчал, так как говорил в пустоту. Девица выскочила из-за стойки и рысью метнулась к столику. Не знаю, на какое чудо она надеялась, но, судя по ее прыти, оно могло уместиться в столь изящной коробочке. Пока она разыскивала свое имя, Я подошел к двери, ударом ноги открыл ее и был таков. Если нарядные банты возымеют столь магическое действие на всех женщин в этой конторе, то обрывать телефон мне начнут с минуты на минуту, а потому я намекнул таксисту, что неплохо бы прорваться к 35-й улице менее чем за час. Но, вы сами знаете, что творится на Манхэттене в это время дня. Когда мы, наконец, добрались, я взбежал по ступенькам, открыл ключом дверь, промчался на кухню и спросил у фрица, «Мне никто не звонил?» Он ответил, что нет. При этом глаза его странно заблестели. «Знаешь, Арчи?» — сказал он. «Если тебе понадобится помощь с дамами, можешь на меня рассчитывать, забудь про мой возраст». «Швейцарец и в старости швейцарец!» «Спасибо. Возможно, я тебя позову. Теодор тебе насплетничал?» «Нет». «Мистер Вульф рассказал». «Экий завистник!» Мне вменялось в обязанность докладывать, когда бы я не возвращался с задания. Поэтому... Я пошел в кабинет и позвонил по внутреннему телефону в оранжерею, где Вульф ежедневно проводит время с 4 до 6 вечера. «Я дома», — сообщил я. «Цветы доставлены. Кстати, я поставлю их в счету Элману по 3 доллара за штуку. По дешевке». «Нет, я не торгую орхидеями». «Но он же клиент, а без цветов нам не обойтись». Я не торгую орхидеями. Отрезал Вульф и бросил трубку. Я достал учетную книгу, подсчитал затраченное время и расходы Соло, Фреда и Ори, которых отозвали с дела, и выписал им чеки. Первый звонок я принял почти в 6. я отвечаю кабинет нейра Вулфа у телефона Арчи Гудвин, но сейчас решил, что стоит сократить формальности, и сказал просто «Арчи Гудвин слушает». «Это мистер Арчи Гудвин?» — спросил суховатый, надтреснутый, но все еще женский голос. «Да». «Меня зовут Шарлонта Адамс. Я получила коробочку с орхидеями и вашей запиской. Большое спасибо» не стоит благодарности симпатичная правда по просто заглядениях но только я не ношу орхидеи они из теплицы мистера ниро вульфа да хотя он называет ее оранжереей но вы можете смело вдевать их в петлицу они для того и предназначены «Мне 48 лет, мистер Годвин, так что у вас должны быть какие-то особые причины, чтобы послать мне орхидеи. Почему вы это сделали?» «Буду с вами откровенен, мисс Адамс». «Мисс Адамс?» «Нет, миссис Адамс». «Все равно буду откровенен. Девушки то и дело выходят замуж и уезжают» и в моем списке номеров телефонов зазияли гигантские прорехи. Я задал себе вопрос, чему обрадуются девушки из того, что я могу им предложить? Ответ оказался такой. Десятку тысяч орхидей. Цветы, правда, не мои, но у меня есть к ним доступ, поэтому я сердечно приглашаю вас завтра вечером в шесть часов посетить дом, номер 92 по западной 35-й улице, полюбоваться орхидеями, а потом мы вместе пообедаем, и я уверен, ничто не помешает нам хорошо провести время. Вы записали адрес?» «Я должна проглотить эту ахинею, мистер Гудвин?» «Ни в коем случае». «Глотать будете завтра, за обедом. Обещаю, угощение будет пальчики и оближете. Придете?» «Сомневаюсь», — сказала она и повесила трубку. Во время разговора вошел Вульф и устроился за столом. Он хмуро посмотрел на меня и принялся оттягивать нижнюю губу указательным и большим пальцем. Я обратился к нему. «Начало не к черту!» Почти пятьдесят, замужем, да еще и умничает. Она каким-то образом проверила номер и уже знала, что он ваш. Я, правда, и так собирался им открыться. У нас... Арчи! Да, сэр? Что за чушь ты нес насчет обеда? Никакой чуши. Я не успел вам сказать, что решил пригласить их отобедать с нами. Это очень поможет. Отобедать здесь? Где же еще? «Нет, — сказал Вульф, как ножом отрезал. Я возмутился. «Это ребячество, — произнес я в тон Вульфу, — вы презираете женщин и дайте мне высказаться. Во всяком случае, не терпите их общество, раз уж вы зашли в тупик с этим делом и перевалили всю тяжесть на меня, я хочу, чтобы мне развязали руки». К тому же я не верю, будто вы способны выгнать из дому орду голодных братьев по разуму, независимо от их пола, в часы обеда. Вульф стиснул губы и, разжав их, изрек. Прекрасно! Отведешь их в ресторан «Рустерман». Я позвоню Марку, и он предоставит вам отдельный кабинет. Когда выяснишь, сколько тренькнул телефон, и я поспешно развернулся, снял трубку и сказал «Арчи Гудвин слушает! Скажите что-нибудь еще!» Прощебетал женский голос. «Теперь ваш черед!» — возразил я. «Это вы приносили коробочки?» Звонила мизантропка за коммутатором. «Угадали!» — признал я. «Все дошли по адресу?» «Да, кроме одной. Одна из наших девушек прихворнула и осталась дома. — Ох, и заварили же вы кашу, скажу я вам. А верно, что вы тот самый Арчи Гудвин, который работает у Нира Вульфа. — Тот самый. Это телефон Вульфа. — Ну и дела. В записке сказано позвонить и спросить почему. Так почему? Я затасковал и решил устроить вечеринку. Завтра 6 здесь у Нира Вульфа. Адрес в телефонном справочнике. Если и другие последуют вашему примеру, то вам ничего не угрожает. Уйма орхидей, уйма напитков, возможность узнать меня поближе и обед. Достойный мисс Америка. Можно полюбопытствовать, как вас зовут? — Конечно. — Бланш Дьюк. — Так говорите завтра в 6 Точно. — Вы не могли бы кое-что записать? — Обожаю это занятие. Запишите. Бланш дюк Потрясающее имя, правда? Так вот. Два стаканчика сухого джина, один сухого вермута, две капли гренадина и две капли перно. Успели? Ага. Думаю, приду. Если нет, отведайте сами. Я никогда не знаю, что буду делать на следующий день. Я проворковал, что советую ей прийти, развернулся и обратился к Вульфу. «Это поприветливее, чем миссис Адамс, и на том спасибо. А ведь еще часа не прошло, как они закончили работу. Теперь насчет обеда в Рустермане. Им, конечно, лестно будет посидеть в лучшем ресторане Нью-Йорка». «Рустерман отменяется». «Как?» «Вы сказали, что...» «Я передумал. Обед будет здесь. Я составлю меню с фрицем. Пирожки с омарами и утка с вишней и виноградом. Женщинам по вкусу придется калифорнийский рислинг. Хорошо, что он пригодился. Вы же его не любите». «Меня здесь не будет. Я уеду». — Без пяти шесть. Пообедаю с Маркой и проведу вечер с ним. В своих рассказах о подвигах Нира Вульфа я не раз упоминал, что он никогда не оставляет дом по рабочим делам, но этот случай придется, по-видимому, растолковать. Строго говоря, я мог бы сказать, что он собрался к Марка не по рабочим делам, а из-за них, но это просто увертка. «Вам следовало хотя бы посмотреть на них», — попытался протестовать я. «И они так мечтают познакомиться с вами, особенно миссис Адамс. Ей 48, в самый раз для вас. Семейная жизнь у нее не ладится, иначе она не стала бы работать. К тому же...» Зазвонил телефон. Я схватил трубку и представился.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 То-то по раскрывают, когда увидят орхидеи. А знаете, что я скажу, когда они спросят, кто подарил мне цветы? И я жду не дождусь. Конечно, я могу сказать, что они от тайного воздыхателя. Но я не та девушка, которая мечтает о тайных воздыхателях. И не знаю, что им отвечу. Но цветы такие расчудесные, что просто нельзя удержаться. Когда я пять минут спустя брякнул трубку, Вульф пробормотал. «Ты забыл пригласить ее!» «Да?» — подтвердил я. «Она девственница, и, боюсь, останется ею навсегда!»